А тот знал на основании давнего опыта, что Д'Артаньян замыкается в себе и становится непроницаемым, когда занят чем-то серьезным, будь то его личное дело или королевская служба. К тому же он опасался, что слишком настойчивыми вопросами о Д'Артаньяне он, быть может, оскорбит своего друга или нанесет ему вред. Случилось, однако, что уже после того, как Рауль занялся вербовкой рекрутов и собиранием шалант и плашкоутов для отправки в Тулон,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 Мне показалось, что я узнаю вас. Ах, друзья мои, какое счастье! И Д'Артаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мощь, и волнение его было непритворно. Как? удивился граф, человек, стрелявший в нас губернатор этой крепости? Он самый! Но с какой стати он начал пальбу? В чем мы виноваты перед ним? Черт возьми, вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник. Да, верно. «А на этом блюде узник что-нибудь написал, так ведь?» «Да, я так и думал». «Ах, боже мой!» И Д'Артаньян в смертельном беспокойстве схватил блюдо. Не успел он прочесть надпись, как лицо его стало белым, как полотно. «О, боже мой! О, боже мой!» — повторил он. «Молчание! К нам идет губернатор». «Но что же в конце концов он сделает с нами?»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 — Я, если желаете, дам вам прочесть, что здесь написано, но сразу же после этого велю расстрелять вас на месте. Пока Д'Артаньян полусерьезным полушутливым тоном произносил это, Атос и Рауль хладнокровно молчали. — Немыслимо, — протянул губернатор, — чтобы эти господа ничего не понимали, ни единого слова. — Оставьте! Даже если б они понимали разговорную речь, они все равно не владу с грамотой. Они не могли бы прочитать того, что написано по-испански. Благородному испанцу, помните хорошенько об этом, полагается быть неграмотным. Губернатору пришлось удовлетвориться такими объяснениями, но он был упрям и заметил Д'Артаньяну. «Пригласите этих господ посетить нашу крепость». «Очень хорошо. Я хотел предложить вам тоже», — ответил Д'Артаньян. На самом деле мушкетеру хотелось совсем обратного.